Картина вторая В доме купчихи Ничкиной Богатая купеческая гостиная Хорошо меблированная Рояль Явление первое Ничкина в широкой блузе Капочка тоже И малания входит Ничкина Как жарко! А пообедаешь, так еще пуще розмарит. Так розмарит, розмарин такой нападет. Не глядела б ни на что. Садится на диван. Капочка, давай, малаш споем. Ничкина, ну, у вас и так жарко. Капочка, мы, маменька, потихоньку. Садится за рояль. Капочка и малаша запивают вот на пути село большое. Немного погодя, Ничкина пристает к ним. Ничкина, перестав петь, — бросьте, а то и меня взманили. Устала. Капочка, что это, маменька, как вы капризны? Вдруг на меня нашла фантазия петь, а вы не даете? Ничкина, да жарко, Капочка. Капочка, в другой раз сами будете просить, а у меня фантазии не будет. Кто ж виноват, что вам жарко? Это даже довольно странно с вашей стороны. Ничкина. Ну уж ты, капочка. Чем же мне развлекаться, прикажете? Кавалеров у нас не бывает, только и делаем, что по целым дням с малашей в окно глядим. Вы, пожалуй, этого не позволите. Ничкина. Делай, что хочешь, только не тревожь ты меня. Устенька входит в шляпке.